Я должен был вновь вступить в зону чуда, хоть и не знал точно зачем. Как только вилла, напоённая тайной, показалась далеко внизу, за трепещущими под ветром сосновыми кронами, у меня гора с плеч свалилась, будто дом мог исчезнуть. Чем ближе я подходил, тем больше свиньёй себя чувствовал. Да, это свинство, но мне просто хотелось увидеть их, убедиться, что они там, что они ждут меня. Стемнело. Я достиг восточной границы Бурани.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 Я уныло поплелся обратно, спотыкаясь в темноте, и негодуя на кончика за то, что он посмел украсть вымышленный мир у меня из-под носа, отлучить меня от этого мира, как бессердечный врач отлучает наркомана от вожделенного зелья. На завтра я написал Митфорду, что побывал в Бурании и познакомился с кончикам. Не хочет ли он поделиться опытом? Письмо я отправил по его Нортамберленскому адресу. «Кроме того, я снова посетил Каразаглу и попытался выжать из него побольше сведений. Тот был совершенно уверен, что Ливерье и Кончис ни разу не встречались. Подтвердил набожность Ливерье. В Афинах он ходил к Мессе. Затем Каразаглу, по сути, повторил слова Кончиса. «Илэ вэ тужур лэр ун пе тристэ. Илэ не сэ жамэ а бетвэ алэ уэсси». «Он всегда был грустноват, так и не освоился здесь». Правда, Кончес еще добавил, что Джон превосходно водил. Я взял указанный английский адрес Леверие, но решил не писать ему, успею еще, если понадобится. Наконец я навел справки о Бартемиде. Согласно мифологии, она действительно была сестрой Аполлона, защитницей девственниц и покровительницей охотников. В античной поэзии она, как правило, появлялась одетой в шафранные хитоны и сандалии, с серебряным луком, полумесяцем в руках.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 Минут тридцать высиживал под сумеречной колоннадой, чувствуя себя выпитым до дна и отброшенным за ненадобность, взгляни на них и на себя самого. С дуру вляпался во всю эту историю, а теперь как дважды дурак жду и боюсь продолжения. За минувшие дни я успел пересмотреть свои выводы насчет шизофрении. Сперва диагноз казался мне крайне недостоверным, а теперь весьма вероятным. Иначе Накоиле откончится так резко, обрывать спектакль. Коль он затеял ради развлечения? Наверное, к обиде примешивалась зависть. Как можно бросать на произвол судьбы полотна, моделяние и банар? Что это? Непрактичность, гордыня. По ассоциации с банаром я вспомнил об Алиссон. Сегодня в полночь вне расписания уходит пароход, который везет в Афины учеников и преподавателей, отбывающих на каникулы.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 ***Я заспешил по дороге к воротам, но、ну、и тут в последний раз оглянулся, лелея мизерную надежду, что меня позовут обратно. ***Мне позвали, и я волей-неволей поплелся на пристань.